Глава четвертая. Кудесников нервно кружил вокруг столба, на котором висели большие часы, и негодовал про себя. Когда стрелка, задрожав, делала очередной скачок, изо рта Кудесникова вырвало новое ругательство. «Где это безответственная девчонка?» – думал он. «Вовсе ее нет. Дома тоже. Куда она подевалась?» Он сам себе не хотел признаваться, чего боится. Мысль о маньяке за нозой сидела в его голове. Вдруг у этого типа наступил кризис и он решил нападать на всех молодых девиц, которых злая судьба занесла в метеорит. Впрочем, задушенная Василиса не рисовалась перед двумысленным мысленным взором. Легче было представить маньяка, задушенного ею. Но, может, он и не прав. Такие девицы огонь пока не доходят до дела, и куда только потом девается их дурацкий гонор. Мобильный телефон загудел и затрясся в кармане. Кудесников рявкнул «Да!», уверенный, что это его пропажа. Однако нет, это был талантский. «Послушайте, Арсений!» – закричал он в трубку с неподобающими для руководителя такого ранга визгливыми интонациями. «Приезжайте скорее в офис Метеорита, там вашу помощницу покусали!» «Покусали?» «Да, да!» «Она что, кого-нибудь раздразнила?» «Я не знаю, мне позвонил Шувалов, сказал, что она в ужасном состоянии!» «Она что, в больнице?» закричал Кудесников гигантскими прыжками, двигаясь в направлении своего автомобиля. И этого я тоже не знаю. Шувалов сказал, что сам он возле офиса. Я уже еду туда. Я тоже еду. Буду ждать вас внизу у входа. Кудесников сел за руль, достал из бардачка усы, в которых появлялся в метеорите, и кое-как прилепил их себе под нос. Усы сели криво, придав ему до странности ухарский вид. Однако он даже не удосужился, посмотреть в зеркальце. Таланский, Шувалов и Кудесников втроем вышли из лифта и остановились с опаской, оглядываясь по сторонам. Таланский представил Арсения как своего родственника, который оказался вместе с ним в машине, когда его зам позвонил со своим сенсационным сообщением. Дверь в приемную в Шувалова была распахнута настиж. На полу возле нее валялась пустая бутылка из-под коньяка. По всей длине коридора лежали одинаковые круглые Кучки чего-то зеленого и отвратительного. По стенам сползала пузырящаяся жижа, похожая на слюну, и она омерзительно воняла. Талванский приблизил лицо к одному из потеков и некоторое время рассматривал его, сузив глаза. В конце концов он выпрямился и тихо сказал. «Вы верите в инопланетян?» «Нет», – сказал Шувалов. «Можно навсегда испортить сон». «Надо взять это на экспертизу», с умным видом сообщил Кудесников, показывая себе под ноги. Но он уже набрал необходимое количество образцов, когда Таланский нашел на полу кучку кишок. Примерно 30 секунд троица пребывала в состоянии шока, пока не обнаружил, что кишки резиновые и, помимо всего прочего, снабжены веревочками. А, видимо, кто-то хотел пошутить, но шутка зашла слишком далеко. Мозги Кудесникова Тем временем заработали в нужном направлении. Слово «розыгрыш» все расставило по своим местам. «Значит, она показывала вам укусы?» – переспросил он десятый раз. «Да, на шее на руке», – покладисто ответил Шувалов. «Ну ладно, думаю, милицию все же беспокоить не стоит. Утро вечера мудренее». Он отвел Талантского в сторону и шепотом пообещал. «Я в этом разберусь. Продолжаем действовать заранее разработанному плану». «А как же нападение на Василису?» переспросил тот испуганно. Возможно, это не настоящее нападение. Возможно, это часть ее индивидуального плана. Ага, обрадовался Таланский, который одобрял всякого рода планирование. Ну вот к ней поедете? Поеду, многообещающим тоном сказал Кудесников. Прямо сейчас и поеду. Тем временем сестры сидели за кухонным столом и попивали чаек. Василису немного беспокоило то, что мобильный Кудесникова оказался отключенным. Но она постаралась не придавать этому факту чрезмерного значения. Мало ли, какие у сыщика были причины прерывать связь со всем остальным телефонизированным миром. «Так что ж ты мне хотел рассказать?» – спросила Светлана, которая была похожа на Василису лишь острым подбородком и ярко-серыми глазами. Волосы она обесвечивала, кроме того, они были длинными, что нисколько ее не молодило. Веснушки она извела еще в незапамятные времена – Иными словами вытравила из своей внешности все, что делало ее младшую сестру пикантной. Однако своей внешностью она была довольна и считала себя девушкой томной и романтической, хотя жизнь почему-то постоянно заставляла ее проявлять иные черты характера бойкость, стойкость и твердость. Василиса метнула в сторону Светланы многозначительный взгляд и, понизив голос, с придыханием сообщила: Кажется, мне понравился мужчина. Ну ты даешь, возмутилась та. Ради того, чтобы услышать это, я тащилась через всю Москву, малим твоим щиту мужиков, которые имели несчастье тебе понравиться. Ты не поняла. Он понравился мне по-настоящему. Он такой страстный, такой экспансивный, горячий, словно ветер пустыни. Знаю, что ее сестра обожает мексиканские, аргентинские мыльные оперы. Она решила, что именно это сравнение тронет ее душу. Светлана и в самом деле оживилась. Ты встретила в на новой работе? Он первым с тобой заговорил? Что он сказал? Пригласил тебя поужинать? Ну, рассказывай, рассказывай, не томи. Перед мысленным взором Василисы мгновенно предстал Шувалов, которого она недавно едва не зацеловала на лестничной площадке. Для правдоподобного вранья ей необходим был какой-нибудь реальный индивид, коего можно было описать, без опасения забыть, как он выглядит. Своего нового босса она тут же решила отставить в сторону и перекинулась на Кудесникова. Шувалов казался ей человеком особенным, и образ его не должен был быть оболган. Вот Кудесников другое дело, этому хоть в глаза вре он даже не вздрогнет. «Его зовут Арсений», – мечтательно сказала она. «Сеня, значит», – тут же приземлила ее сестрица. «Никакой не Сеня», – наморщил нос Василиса. «Арсений, звучит как музыка, не находишь?» Мы раньше работали на одном этаже, но почти не замечали друг друга. Но когда у меня начались неприятности, ну, я тебе рассказывала про мочалка. Тут-то он и проявил себя в полной мере. И свое благородство, и свой необычайный интерес к моей персоне. Значит, он трескался первым? С подозрением спросила Светлана. А ты, как водится, пошла у него на поводу? Ничего подобного, оскорбилась Василиса. Чувство было взаимным с самого начала. Вот если ты его увидела. Увидела, как он смотрит на меня пристально, с необыкновенным выражением. Она не успела договорить, потому что в дверь позвонили. Три отрывистых, сердитых звонка не представляли ничего хорошего. Василиса метнулась в коридор, припала к глазку и увидела физиономию Кудесникова. Застонала. «Открывай, я слышу, что ты там», – сказал тот зловещим голосом. «Зачем ты пришел? Уже поздно», – занала Василиса. «Говорят, тебя покусали новые коллеги», – егидно спросил Кудесников, облокачиваясь на дверь. «Все-таки я твой работодатель. Хочу посмотреть на причиненную сщерб». «Я ведь не твое имущество. Василиса, открой. Покажи следы клыков». Василис уже давно отклеила укусы и сложила их в пакетик. Но даже если бы она этого не сделала, Кудесников вряд ли бы купился. Первое, что он сделал бы, это начал проверять их подлинность. «Кто это?» – спросила Светлана, появляясь в коридоре. «Это Арсений!» – крикнул Кудесников. «Неужели тот самый?» – ахнул сестрица. «А можно посмотреть на него? Открывай скорее!» «Боюсь, ты будешь шокирована!» – пробормотала Василиса, снимая цепочку. Кудесников, руки в карманы, появился на пороге и потрясающих белых штанах и сетчатой рубашечке, примило драпировавший его тощий торс. Поздоровавшись со Светланой и бегло, улыбнувшись ей обаятельнейший из улыбок, он обратил пристальный взор на свою помощницу. «Итак», – сказал он, делая шаг ей навстречу, – «дай сюда шейку». «Фиг тебе», – отозвалась Василиса и начала отступать к кухне. Арсений со свирепым выражением на лице двинулся за ней. Она прибавила темп. Преследователь тот же. Через некоторое время пятница стало некуда. Зад василиса уперся в кухонный стол. Шувалов говорит, ты потеряла много крови? Сладеньким голоском спросил Кудесников, ощупывая глазами девственно чистую шею Василисы. Откуда же она вытекла? Может, рано где-то там, под воротничком халатика? Василиса метнулась было в сторону, чтобы обогнуть Арсения, но он коротким рывком настиг ее, наваливший всем телом, прижал к столу. Задушенно пискнув, она попыталась вырваться, но Кудесников железной хваткой держал ее за запястье. «Ладно, сдаюсь, я все придумала», – сообщила она, задыхаясь. «Только отпусти меня. Тут ведь моя сестра, ты ее до смерти напугаешь». Светлана вошла в кухню и, разинув рот, глазела на разыгравшуюся сцену. «Действительно страстный», – сказала она сама себе. Потом обратилась к Кудесникову, лежавшему на ее сестре. «Арсений, не хотите ли чаю? Или, может, чего-нибудь холодненького, чтобы слегка студить, так сказать, пыл?» ты и про меня наговорила», – прошипел Кудесников в лицо Василисы что ты мой любовник, причем очень экспансивный. Покажи шею, потребовал он. Ты ведь держишь меня за руки. Поскольку у Арсения руки тоже были заняты, он зубами взялся за Василисин воротник и оттащил его в сторону. Увидев, что под воротником все чисто, он рожал зубы и сказал. Ага, так я и знал. Теперь поцелуй меня для правдоподобия, предложила та. Еще что? Впрочем, ладно, так и быть. Считай это личным одолжением. Он с утробным hmm мычанием прислонился к той части шеи, которую только что пристально разглядывал. Потом поднял голову и сказал, надо было самому тебя укусить. Жаль, нет во мне ни капли зверства. Скотина, прошипела Василиса, спихивая с себя обнаглевшего работодателя. Светлана, не смущаясь происходящим, резала колбасу на разделочной доске. Зажав Василису в угол кудесников, две минуты вытряс из нее правду. Узнав детали происшедшего, долго смеялся, закинув голову. «Куда же вы изумила Светлана, когда Кудесников стал прощаться?» «Я ведь приезжал ненадолго», – оправдывался тот. «Только поцеловать свою девушку на ночь. Надеюсь, я не слишком вас шокировал. О «Нет, ну что вы», – горячо возразила любительница мелодрам. «Мужчина в столь откровенных чувствах может вызвать только восхищение». «Уходи, по добру, по здорову», шепнул ему Василиса. «А то не ровен час, она в тебя втрескается. Это у нас в семье запросто». «А она что, не замужем?» «В том-то и дело. Но человек есть». Недавно сбежал. Так что в последнее время она приключилась на обожание актеров. «Видимо, это и твоя участь», сказал Арсений. «Смирись заранее. Ни один нормальный мужик не рискнет с тобой связываться, Василиса. Ты самая настоящая мифоманка». «Зато теперь Шувалов будет Шелковым», – пообещала Василиса. Однако она заблуждалась. Не так-то просто приручаются благородные разбойники. Неизвестно, какие думы тревожили Шувалова этой ночью, но на утро он снова был предельно сдержан. Правда, прямой враждебности не проявлял и первым делом поинтересовался самочувствием Василисы. Обманщица посмотрел на него глазами изглодавшейся собаки, которые предложили кусок мяса, недоверчиво обожающими. Сегодня она надела кофточку с высоким воротником и длинными рукавами. Ее дань вчерашнему вранью. По распоряжению Таланского коридор был приведен в полный порядок. Сотрудники с удовольствием втягивали воздух, пропитанный дезодорирующими средствами. Рабочий день едва начался, а к Шувалову уже нагрянул народ. Сначала пришел главбу Забельский. Кудесников еще до начала операции исключил его из числа подозреваемых. Забельский принадлежал к старой гвардии и было ему уже далеко, за 60. Слуховой аппарат и одышка делали кандидатуру Кима Афанасьевича абсолютно непригодный на роль маньяка. Кудесников на всякий случай проверил его медицинскую карту, после чего проникся к Забельскому непритворным сочувствием и оставил в покое. Точно по тем же параметрам была отбракована старушка-бухгалтерша, находившаяся в его непосредственном подчинении. Вообще всего списка сотрудников, которые Кудесников дал Василисе посмотреть перед устройством «Метеорит», был вычеркнут, кроме Забельского и бухгалтерши, индивид с незатейливой фамилией Сидоров. Во время двух убийств трех, из трех Сидоров валялся в больницу с переломами. После Забельского к Шувалову пожаловала некая Надежда Павловна Спичкина. По мнению Василисы, Надежда Павловна могла бы заработать неплохие деньги на рекламе молочных продуктов. Она была высокая, крупная, сдобная. Печатью неистребимого здоровья лежал на щеках румянец, служивший фоном для двух кокетливых ямочек. Тяжелые пшеничные косы были уложены на ее голове коровиной. Строгий костюм не мог ничего поделать с этой отнюдь неофисной внешностью и, отказавшись играть в ней сколько-нибудь заметную роль, смиренно отошел на задний план. «Очень приятно!» Познакомиться, Василиса. Приветливо улыбнулась Спичкина, притормозив возле секретарского стола. У вас сказочное имя, такое редко услышишь. Папаша мой был народником, царство ему небесное, пояснила Василиса потрясенная жизненной энергией, которая просто распирала Спичкину. Я уже привыкла. Надеюсь, Василиса вам у нас понравится. Игорь Михайлович золотой человек, мягкий, уступчивый, голоса никогда не повысят. Впрочем, вы сами скоро оцените. Какого черта все его хвалят, раздраженно подумала Василиса. Мрачный, вредный тип. Конечно, говорила досада. Василиса всерьез полагала, что после вчерашнего Шувалов будет ей едва ли не прислуживать. Его вот дудки ничего подобного. Спичкина, между тем, сделала ей пару комплиментов. Немножко рассказала о фирме, о том, как в ней хорошо работается, всякому серьезному человеку. И лишь после этого скрылась в кабинете Шувалова. Что мне понравилось, так это Спичкина поделилась Василиса своими впечатлениями со своими новыми подругами, когда они все вместе отправились обедать. Она, по крайней мере, приветлива. Да, она абсолютно адекватная женщина, согласно кивнула Кукушкина. Никаких завихрений, никакого самодурства. Ко всем нижестоящим относится с уважением. Это всегда приятно. Хотя имеется у нее своя мулька. Какая? тут же спросила Василиса, не скрывая заинтересованности. Все мульки фишки и завихрения бесспорно требовали особого внимания. Таня и Людочка переглянулись. По их лицам прибежала тень сомнения. «Да ладно вам, девочки!» – надулась-то. «Кому я расскажу?» «Не шувалову уже. «Ну, понимаешь», – наклонилась через стол Таня. «Есть у нее одна, но пламенная страсть. Правда, страсть сейчас к командировке». «Кто это?» – глаза Василисы загорелись веселым любопытством. «Барсов». «Наш коммерческий директор», – пояснила Людочка. «Он жуткий бабник, но ему нравятся только молоденькие, а Надежда Павловна из этой категории уже выбыла к ее огромному разочарованию». «Она его преследует», – шепотом добавила Кукушкина. «Порой мне Барсова становится даже жаль. Если бы она была рекой, а Барсов – плотиной, его бы просто разорвала «Учти, он и к тебе начнет клеиться», – предупредил Людочка. «Так что будь морально готова». А к тебе он клеился?» «Было дело», — призналась та, безжалостно расправляясь с сосиской. «Одно время я даже думала, что это любовь». Кукушкина поперхнулась и, как повелось, уронила очки на самый кончик носа. «Подавилась?» — сочувственно спросила Людочка. «Это от неожиданности. Вишь ли, был момент, когда я тоже думала, что у нас с Барсом любовь». «Эко-невидаль», — фыркнула Людочка. «Каждая девушка, встреченная им на жизненном пути, хоть недельку додумала так же. Он действительно такой потрясающий, уточнила Василиса. Вряд ли ты можешь вообразить, до какой степени. Чтобы разочароваться в Барсове, нужно немало времени, поделилась своими выводами Кукушкина. Но разочарование придет обязательно. Хотя в самом начале думаешь, разве может разонравиться такой потрясный мужик. Ну, проходит неделя-другая, и Барсов начинает становиться все прозрачнее и прозрачнее. А сколько ему лет? Сорок. Хором ответили девушки. «Кстати, Юрочка Мусин машет нам рукой», заметла Кукушкина и гриво пошевелив плечиками, и пояснила, «Ни в одном мужчине нельзя гасить огонек надежды». «Надежды на что?» – с подозрением спросила Василиса. «Да на все, на что он только может надеяться». «Эдак не отобьешься от смелых предложений», – пробормотала Василиса. «От них не надо отбиваться», – подняла вверх уголки губ Людочка. «Между ними нужно лавировать». Нет у меня таланта к этому делу, призналась Василиса. Если я разозлюсь, то посылаю только один раз, но так, что клиенты не возвращаются. Но если человек тебе нравится, с любопытством спросила Кукушкина. Василиса пожала плечами и просто ответила. Тогда я ломаюсь сразу. Что, прям так, без интриги, ужасно Слюдочка? Это ведь неинтересно. Вот я, например, с Алексеем, ну ты знаешь, о ком я, до сих пор играю, как кошка с бабочкой. «Зачем?» – опешила Василиса. «У него от тебя и так фейерверк в голове. Видно же». «Но официально я ему никто?» – возразила Людочка. «Жена вполне может победить. Стоит мне только расслабиться». «Да», – задумчиво протянула Василиса. «Видно, на рынке невест цена мне две копейки». «Старайся», – предложила Людочка. «Увидишь, как все сразу изменится вокруг. Жизнь станет интереснее», – поддакнула Кукушкина. «Когда барса вернется, будет весело», – пробормотала Людочка с набитым ртом. Было понятно, что страсти и страстишки время от времени разгораются вокруг и являются для нее едва ли не любимым развлечением. «А вы уверены, что ему понравлюсь спросила Веселиса с насмешкой, глядя на девушек. «Ищу бы! Ты такая хорошенькая!» – подлила меда Людочка. «И главное новенькая!» – добавила ложку дегтя Кукушкина. «Смотри-ка, Юра Мусин с Василисой не сводит глаз», – хихикнул Людочка. «А ты еще сомневаешься в своей неотразимости?» «Правда, Мусин ласков со всеми. Кто ласков с ним?» «Отвратительная черта в мужичках». Василиса была согласна, что это отвратительная черта, но Кудесников велел заигрывать со всеми подряд. Его задание отлично укладывало в схему поведения, которую здешние девицы почитали наиболее продуктивной «Уж они-то меня не осудят» подумал про себя Василиса и отправил за второй чашечкой кофе. «Говорят, что запахи», – заявила она, присаживаясь на высоком стуле возле стойки, «и оказывают огромное влияние на чувства людей». «Хотите сказать, что как человек насквозь пропахший кофе, я действую возбуждающий?» – повел бровями Мусин. «Надеюсь, вы пользуетесь этим преимуществом не слишком широко», – продолжала приставать к нему Василиса. На самом-то деле ей претила роль глуповатой девушки – Она почитала ум достоинством женщины и до сих пор не отказалась от этого дремучего заблуждения. Впрочем, в метеорите ей предстояло быстро набраться жизненного опыта. «Если это вас действительно интересует», – пожал плечами Мусин, – «то я не разбрасываюсь». «Это видно», – сказала Василиса, высасывая из чашечки пенку. «У вас такая неиспорченная внешность». «Хорошо, что непорочная». Мусин впервые позволил себе улыбнуться в полную силу. Улыбка казалась ног шибательной. «Не хотел бы я выглядеть в глазах хорошенькой девушки простачком». «Господи, сколько же слез пролито из-за этого бояшки», подумала Василиса, невольно залюбовавшись барменом. Девчоночьи сердца он наверняка разбивал в дребезги, не оставляя даже крупных осколков. Впрочем, возраст ли давал себя знать или поселившиеся в ней разочарования – Но нынешнее обаяние Мусина выглядело слегка тускловатым. Ему не хватало внутреннего заряда, настроения, куража. Глянув на часы, Василиса заторопилась. Срочная работа, посочувствовал Мусин. Нет, строгий начальник. Не повезло. На самом деле Шувалов был вовсе ни при чем. Перед обедом Василиса зашла к Талантскому с просьбой. На сегодня у нее была запланирована разработка Кирилла Княжского. Кудесников считал, что мужчин стоит прорабатывать в порядке очереди, чтобы не запутаться самой и не создать ненужной конкуренции. Поскольку княжский блестяще владел компьютером, было бы нормальным попросить его о помощи. Устройся Василиса секретаршей Пшувалова по-настоящему, она и в самом деле не нуждалась бы. «Можете придумать для меня работу, которая предполагает хорошее владение текстовым редактором?» «Без проблем». Тут же согласился Таланский. При нашей фирме есть исследовательская лаборатория, и хотя она находится в Серпухове, итоговые документы время от времени поступают ко мне. Я найму займу Людочку и дам вам пару страниц с формулами и таблицами. Вы запутаетесь, и тогда я пришлю княжского, чтобы он помог вам разобраться. Игорь Михайлович вернется часа через два. Это времени будет достаточно? Василисой план понравился. Простенько и со вкусом. Она и в самом деле не знала, как можно напечатать дроби с фигурными скобками и соорудить таблицу из восьми граф. Когда она возвратилась с обеда, княжский уже ждал ее в приемной. Сейчас его деловой вид наводил на мысль о докучной обязанности, которую он воспринимает как неизбежное зло. Никакого личного интереса у этого молодого человека к Василисе явно не было. «Садитесь», – сдержанно предложил он, подтаскивая еще один стул к столу. Алексей Степанович просил вам все показать. От него пахло сладкой туалетной водой и дешевым табаком. Интересно, сколько он получает, подумала Василиса, стараясь не делать глубоких вдохов. Если он маньяк, то вполне может душить секретаря за то, что они хорошо зарабатывают. Надо уточнить у Талантского. Мысли о том, что она, возможно, сидит рядом с убийцем и дышит с ним одним и тем же воздухом, Настолько завладела Василисой, что она перестала воспринимать то, что княжки пытался ей втолковать. Он ездил мышкой по коврику, стучал указательным пальцем по экрану и даже время от времени подталкивал Василису локтем в бок, призывая быть предельно внимательной. «Попробуйте сами», – внезапно предложил он. «Теперь должно получиться». Василиса растерянно посмотрела на экран монитора. «Нет, лучше объяснить еще разок». «Еще разок? Сколько же можно?» – возмутился тот. Если вы не поняли с трех раз, думает вообще безнадега. Вы плохо слушали. Я же видел, витали в облаках. Давайте сюда формулу, я сам напечатаю. Нет, постойте, воскликнула Василиса, хлопая ладонью по листам. Это мне дали в работу. Вы не можете ее выполнить, по крайней мере, сейчас. Бессмысленно даже пытаться. Интересно, а что ж прикажете мне делать? Вам нужно ходить на специальные курсы, где неделями долбит одно и то же. Что это вы на мне наезжаете? возмутилась Василиса, вскакивая на ноги. Отдайте текст. Она уже забыла, что собиралась разрабатывать княжского. В настоящий момент она готова была пристукнуть его или хотя бы надавать по наглой морде. Княжки спрятал руки за спину, зажав в них листы. Он стоял лицом к двери, а Василиса спиной. Когда она потянула за бумаги, невольно обняв княжского двумя руками, дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник Шувал. «Здрасте!» – сказал княжский краснее. Шувалов раздул нозри и, делая вид, что в приемной вообще никого нет, быстро прошел свой кабинет. «Ну вот, вы виноваты!» – рассердился Василиса. «Устроили тут представление с обниманием!» «Я?» – возмутился помощник главного. «Это вы ко мне полезли первое! Садитесь! Объясняю в последний раз!» От злости Василиса поняла все, что он ей объяснил. Когда она повторила операции в нужной последовательности, княжки, однако, от похвал воздержался. Когда с формулой наконец было покончено, Василиса отправилась к Талантскому с выполненной работой. «Ну что, это вам помогло?» – рассеянно спросил тот. «Да», – важно ответила Василиса. Хотя на самом деле время было потрачено впустую. Кроме того, что княжский козел, Василиса ничего больше не могла бы рассказать о нем Кудесникову. Выйдя от Талантского, она отправилась в кабинет к Тане Кукушкиной. «Послушай», – спросила Василиса, – «что со мной не так? Почему мужчины ко мне так странно относятся? И Шувалов, и вот княжки. Как странно? Неприязненно. Ну, про Шувалова ничего не могу сказать. А на Княжского не обращай внимания. Он всех симпатичных женщин считает вертихвостками. Не одобряет их. Он отваживает не одобрять даже Спичкину. «Представляешь, каков нахал!» «Хотя она, конечно, и внимания на него не обращает. Он по сравнению с ней комар, как в деловом, так и в чисто человеческом смысле. А мой предшественницу Эллу он тоже не одобрял?» «Тоже», – успокоила Кукушкина, – «так что не комплексуй». Итак, Кириллу Княжскому запросто мог подойти имидж ненавистника хорошеньких женщин, которые слишком откровенно пользуются своей привлекательностью. Возможно, когда он душит их, то наказывает за слишком фривольное поведение. Надо заставить Кудесникова покопаться в его личной жизни. Возможно, княжеский был влюблен в вертихостку, которая заморочила ему голову и безжалостно бросила.